Глава седьмая Он склоняет голову в знак уважения и приветствия. В его голосе шелестят песок и пепел. «Спасибо за приглашение». Годес поднимается, чтобы поприветствовать Сета, а Персифона улыбается. Она придвигает третью пузатую чашку из черного стекла и аккуратно наливает чай, пахнущий сладковатой смертью и весенними травами. «Где Неф?» — спрашивает Сет. «Она должна была прибыть раньше меня? Если ее еще нет, вдруг...» Она здесь, успокаивающе отвечает Гадес, возится с Цербером. «Ну, хоть не с одним из других ваших подданных». «Сет, — сукоризный, — говорит Персифона, — Хотя лучше многих знает, как порой не сдержана Нефтида в связях, та сама и рассказывает о любовных приключениях. Шепотом со смешками в полумраке и мягком сиянии светлячков на полях асфаделей. Любит Нефтида только тебя. Знаю, и меня не так волнует ее прочее похождение. Но Персифона знакома с этом слишком давно и слышит в его голосе глубокую тоску пересохших колодцев. Агадес поднимает чашку с чаем, заваренным на водах Стикса. «Попробуй». Сеф сама собирала травы. Персифона молча пьет чай с улыбкой, наблюдая за непринужденной беседой смерти и бури. Сейчас Софи стояла около Куба. После концерта Стикс течет вспять и куталась в пальто, которым поделился с ней Амон. Свою куртку Софи опрометчиво не взяла. Сам Омон, яростно жестикулируя, рассказывал о каком-то общем знакомом Сету. Тот курил и только жестом предложил отойти в сторону от остальных людей перед выходом, так что они втроем стояли чуть за углом в мутноватом свете фонарей. От пальто Омона пахло как будто бы благовониями и чем-то таким, что напоминало Софи о ярком и сушающем солнце, но, может, просто потому, что ей стало тепло. Она в очередной раз ловила себя на мысли, что совершенно не представляет, как относиться к происходящему. Эйфория после концерта проходила, и наступало привычное недоумение. Тогда дома у Гадеса Софи оставалась спокойно, но позже в такси у нее было время подумать. И если первой мыслью мелькнуло что присутствие богов как-то умиротворяло, то через секунду пришла вторая, более разумная, в честь что-то подмешали. Уж кому, как не Софи, знать, что есть множество даже безобидных травок, которые могут притупить чувство тревоги, ее мать сама их выращивала. Заявление о богах казалось сумасшествием, хотя Софи не могла отмахнуться от того, что видела, но правда ли видела? Хелен не раз говорила, что у нее богатое воображение, так что где-то домыслить, где-то слишком ярко представить, кто знает, что было на самом деле. «Уж, конечно, не древние боги. И либо они там все психи, либо это какой-то хитроумный розыгрыш. В конце концов, тех, кто назвался Сетом, Нефтидой и Омоном, София видела впервые в жизни. Кто знает, может, они статисты или им заплатили? Слишком даже для Хелен, но она могла счесть это веселым. А потом сказать, что это вообще подарок, сейчас, но как бы на день рождения». Софи смущала только то, что Гадес точно не статиста со стороны. Она видела его выступление, и когда он говорил, когда смотрел на нее, Софи знала, просто знала, что он не играет. Но тогда оставался вариант, что они психи, или что в том кафе, где они сидели с Гадесом, он ей что-то подмешал, и были ли на самом деле потом эти странные люди, которые заявили, что они вовсе не люди? Открывая дверцу такси и шагая по дорожке к дому, Софи была уверена, что выложит матери все как есть. Пусть та и пыталась излишне контролировать дочь, но всегда оставалась разумной и, что немаловажно, рассматривала все варианты, даже самые немыслимые. Но когда рука Софи скользнула по шершавой двери, повернула ручку и сама она вошла в теплый пахнущий травами и выпечкой дом, уверенность Софи дала трещину. Пронзило четкое ощущение, что она должна быть не здесь, не тут ее дом. На миг Софи даже прикрыла глаза, и ей показалось. Она увидела поля, как будто в сумерках уловила тонкий запах душистых цветов. Где-то была. Мать стояла в дверях комнаты и смотрела на Софи. Та отряхнула головой, подумав, что, возможно, ее действительно чем-то опоили. Она никогда не употребляла наркотики, как может знать ощущение. Ей казалось все нормально, но вдруг все совсем не так. Где ты была?» Софи торопливо стянула куртку, расшнуровала ботинки, но, вопреки первоначальному желанию, сказала только «Прости, мы засиделись, Хелен, совсем потеряла счет времени». Мать ее, разумеется, отчитала. Софи выслушала выговор молча, но утвердилась в мысли, что не расскажет ни о чем. В конце концов, ничего же страшного не случилось. А что делать теперь, Софи может решить и сама. Но первым делом, оказавшись у себя в комнате, Софи уселась на кровать и открыла ноутбук. Под мерцание гирлянды, висящей над окном, она гуглила наркотики и их действия, но не нашла ничего общего с тем, что видела сегодня, и уж точно не упоминалось никаких богов. Проверив телефон, Софи убедилась, что сообщений нет и постаралась все-таки уснуть, хотя это было очень непросто. За следующие дни Софи успела несколько раз передумать идти на концерт «Стикс» «Течет вспять» и почти увериться, что раз с ней все в порядке, значит, эти люди — психи. Может, стоит о них куда-то сообщить, но Софи не представляла, куда. И было еще кое-что, то самое, что заставило ее даже Хелен рассказать только краткую версию свидания, закончив распитием чая в кафешке. Софи видела собаку. Она не очень-то в них разбиралась, но доберман был слишком похож на того угадеса. Пес появлялся то там, то тут, следовал за ней навсегда на расстоянии, порой словно растворялся в тенях, так что Софи начинала думать, не сходит ли с ума она сама. Пока однажды, когда рядом не было людей, Софи не опустилась на одно колено, пачкая джинсы в грязи и не протянула руку к собаке, тихонько позвав. «Цербер?» «Что за бред?» думала она. Сама себе казалась смешной, какой-то шизанутой. Но пес неожиданно подошел и сунул голову под руку, чтобы его погладили между ушей. Собака была абсолютно настоящей, мощный доберман без ошейника. Когда послышались чужие шаги, София опустила руку и обернулась. Человек спешил по улице, подняв воротник пальто и не обращая внимания ни на кого вокруг но когда Софи снова посмотрела на пса, того уже не было. Он как будто постоянно оставался на расстоянии, но Софи не ощущала угрозы, скорее наоборот, собака ее охраняла. Мать всегда говорила, что не все в этом мире можно объяснить. И существует множество вещей, которые недоступны сознанию людей. Она зарабатывала тем, что делала настойкие трав, раскладывала карты Таро и умела связываться с духами. Хотя по поводу последнего на все прямые вопросы Софи только таинственно улыбалась. И Софи понимала, что может существовать все, что угодно, но боги. В то же время внутри притаилась уверенность, что все это правда. Хотя она была склонна думать, что это ее богатая фантазия и жажда чего-то невозможного. Софи решила сходить на концерт. Просто чтобы удостовериться, что она не совсем рехнулась, что не ей надо к врачу, что, возможно, в ту ночь ей действительно все привиделось, но внутри клуба она встретила Сета, Нефтиду и Омона. Первые двое на этот раз не выглядели так, будто сбежали с важного приема. Нефтида, правда, в длинном шелестящем платье и с густо подведенными глазами и теперь походила на экзотическую королеву. София абсолютно не разбиралась в национальностях, а в Лондон кого только не заносила но она была готова поверить, что родина Нефтиды действительно где-то гораздо юго-восточнее. Сет предпочел обычные джинсы и футболку с длинным рукавом, видимо, красного цвета, но в клубном полумраке она казалась темнее, будто запекшаяся кровь. Амон ни секунды не оставался на месте, что-то рассказывая, исчезая, чтобы кого-то поприветствовать, предлагая напитки из бара. София от всего предусмотрительно отказывалась, Если сегодня ее накроют какие-то глюки, она точно будет уверена, что это собственное. Но, к ее удивлению, никто из этих троих не говорил о богах. Они вообще вели себя, как самые обычные люди. И Софи растерялась. Она не знала, что думать. Они не похожи на сумасшедших. Она сама вроде тоже. Может, все-таки ей что-то подмешали в ту ночь? Думать так о Гадесе совсем не хотелось. Но София решила, что соберется с духом и спросит у него напрямую, что это было. Мать всегда говорила, она отлично распознает ложь. Вот и увидит. «Он когда-нибудь заткнется?» — вздохнул Сет, когда Омон в очередной раз исчез. «Я сам его прибью». Нефтида только коснулась его руки. «Он тоже беспокоится. О чем?» «Обо всем. К тому же он чуть не умер. Сет явно хотел что-то сказать». Софи тоже, она наконец-то решилась спросить о том, что произошло, но в этот момент на сцене вспыхнул огонь и зазвучали первые аккорды песни. Говорить стало проблематично, так что Софи решила оставить все до окончания концерта. А потом музыка действительно ее захватила. Ей нравились «Стикс течет вспять» все их песни. Ей казалось, Гадес смотрит точно на нее, поет для нее. И тело Софи будто отзывалось, пропускала сквозь каждую клеточку музыку, и она позволяла себе танцевать. Ей казалось, будто своим голосом, песнями Гадес прикасается к ней. Ласкает вдоль позвоночника, нашептывает что-то на ухо, и она разрешает ему. Разумеется, это всего лишь иллюзия. Гадес наверняка пел, как и всегда, и уж точно Софи тут ни при чем. Но сейчас, после концерта, она стояла на улице, дышала свежим воздухом, пытаясь проветрить голову и не замерзнуть. Слушала щебет Амона и даже пропустила тот момент, когда Сет обратился к ней. «А?» Софи моргнула и перевела взгляд на Сета. Он курил и смотрел на нее. Даже Амон замолчал. «Ты так спокойно, потому что считаешь нас психами или начинаешь вспоминать?» «Что вспоминать?» Софи вздрогнула. «Ну, не знаю. Богов». «Потому что если нет и считаешь нас психами, то почему ты здесь?» София опустила голову, не зная, что ответить. Прямолинейность Сета ее обезоружила, тем более он был во всем прав, а у нее не имелось ни единого разумного объяснения. Хотела убедиться, что все нормальны, тогда что было той ночью, признать существование богов и прочих волшебных вещей София никак не могла. Даже с такой матерью она никогда не видела ни призраков, ни магии. Только травы работали безотказно, но их действие объясняла наука. «Что-то не так», — Софи вскинула голову и посмотрела на Омона. С благодарностью, потому что ей не пришлось отвечать, но потом нахмурилась, видя, что Омон начал озираться по сторонам. «Теней слишком много», — заявил он. Сэт пожал плечами. «Так ведь ночь...» София внутренне порадовалась, что хоть один из мужчин кажется нормальным, но на всякий случай глянула в ту сторону, откуда они пришли. Если у ОМОНа сейчас начнется приступ шизофрении, Софи предпочла бы оказаться там, где больше людей. А потом она заметила их. Тени у стен и за границей фонарного света шевелились, перетекали, превращаясь в силуэты псов, как будто созданных из чернильного дыма. И если это и было галлюцинацией, то явно общий. Омон озирался, скользя взглядом по псам. Сет выругался и потушил сигарету о кирпичную стену куба. «Сет, скажи, что это твои». В голосе Омона явно сквозила нервозность. Ничего подобного. «Уходим медленно. Сейчас вечер. Я бессилен без солнца. А я нет», — усмехнулся Сет. «И нельзя вести их к людям». Софи невольно сделала шаг назад, ближе к стене, и посмотрела в сторону. За углом был вход в куб, свет и люди. Оттуда послышался шум и смех, как будто кто-то шел сюда. И Софи уже была готова крикнуть этим людям то ли что-то предупреждающее, то ли просьбу о помощи, моля спасти ее от шизофреников. Но потом опустилась тьма. Настолько кромешная и плотная, что в первый момент Софи подумала, будто ослепла. Она подняла руки, пытаясь разглядеть что-то во мраке, нащупать, но не видела ничего. Софи закричала, но ее тут же остановил окрик Сета «Заткнись, идиотка!». Его голос хлестнул, приводя в чувство, отрезвляя так, что Софи прикусила губу, а дальнейшие слова, прозвучавшие во мраке, дали ей понять, что во тьме не она одна. «Какого хрена? Тьму наложили, твою ж мать! А где они? Везде!» «Сделай что-нибудь! Заткнись!» Софи прикрыла глаза, так ей казалось проще смириться с тем, что она ничего не видит, будто бы не потому, что вокруг мрак, а из-за того, что она сама закрыла глаза. Но, похоже, Сет как-то ориентировался, а может, следовал за голосом. Но Софи ощутила, как ее грубовато оттеснили в сторону. В спину уперлись неровные кирпичи, а ухо обожгло жарким дыханием Сета и его шепотом. «Стой здесь и не рыпайся. Если с тобой что-то случится, я перед Годесом отвечать не буду». Сет прижимал ее к стене, пока шептал так, что София ощутила, как его тело дернулось, будто от удара. Сет зашипел от боли, по крайней мере, так показалось Софи, Но в следующий момент он уже отпустил ее и куда-то переместился. Во тьме София понятия не имела, что происходит. Она слышала только ворчание, как будто собачье, Реплики то ли Сета, то ли ОМОНа, но явно не на английском языке, и могла поклясться, что они во тьме не одни. Софи почти физически ощущала присутствие кого-то сильного и грозного. Она сама не знала, почему подумала о Гадесе, зажмурившись, вслушиваясь, в возню вокруг, ощущая спиной острые камни, крошащийся кирпич под пальцами, она думала о нем. Она могла бы молиться, но все ее существо обзывало только к нему, Каиду. Софи услышала женский виск, и ей показалось, это нефтида. Кто-то выматерился. Чей-то вроде не очень трезвый голос интересовался, какого хрена. Снова возня и словно сдернули пелену. Софи ошарашенно заморгала. Глаза привыкали к мутному свету фонарей. Выхватывали отдельные фрагменты общей картины. Омон почти лежал на спине, упираясь руками в землю. Перед ним тьма клубилась несколькими псами. Сложно было сказать, они наступали или просто оттеснили его от остальных. Кто-то еще лежал на земле, София их не знала и не могла сразу понять, что с ними происходит. Обзор мешали и многочисленные псы, и еще какая-то тень высотой в человеческий рост, скользившая, не шагающая, а будто перетекающая с одного места на другое. Нефтида сидела на земле. Она тоже испуганно озиралась, моргая и привыкая к вернувшемуся свету. Одна ее рука лежала на плече Сета. Он стоял на коленях с опущенной головой, и сначала Софи показалось, что тот удар был слишком силен, но потом Сет поднял голову, и Софи почти инстинктивно ощутила, сама не зная почему, ему просто требовалось коснуться земли. Почва будто прорывалась сквозь асфальт, ластилась к пальцам сет улыбался и его улыбка обещала войну и боль он прошептал несколько слов на незнакомом софи языке и она ощутила как будто по земле прошла судорога отразившаяся в камне здания Взвелась пыль мелкая колкая так что софи подняла руку защищая глаза она не сомневалась что этот песок легко может содрать кожу с костей или отцарапать роговицу, но сила не была направлена на Софи или кого-то из присутствующих, только на псов, которые тут же рассыпались тенями, будто впитались в землю. Длинная высокая тень, бывшая, несомненно, человеком, застыла на мгновение, пока песок обрисовывал ее контуры, вскинула руки так, что пыль вздулась и тут же опала. «Хочешь по-настоящему?» — ухмыльнулся Сет. Нефтида тоже смотрела на тень. Ее рука продолжала лежать на плече Сета, и Софи не сомневалась, теперь они объединят силу, и тогда никакая тень не устоит. За спиной Сета появились псы. Софи даже хотела его предупредить, но потом поняла, что это другие собаки, его собственные. И тут появился Гадес. Его шатало, но он взял вторую руку Нефтиды, которую она протянула, тень качнулась и исчезла, превращая окружающее пространство в обычный кусок улицы у клуба с неуловимым ощущением нездешности и песком, скрипящим на зубах. Гадесса качнула так, что поднявшиеся Нефтида и Сет с трудом успели его подхватить. «Гипнос усыпил», — кратко сказал Гадес и посмотрел на Софи, «но я услышал твой зов». Нефтида ахнула и смог противиться сну гипноса? Сэд тоже что-то сказал, Софи не расслышала, но, видимо, это относилось к гипносу и звучало примерно как «маленький гаденыш, хотя менее прилично». «Помоги ему». Сначала Софи не поняла, о ком Гадес, но он смотрел на тех людей, которые, похоже, пришли как раз в разгар тьмы и попали под раздачу. Двое простых людей — Они лежали на земле, кажется, без сознания. «Он умирает! Помоги ему!» — рявкнул Гадес. «Я не могу! Еще сильны чары Гипноса!» После такого окрика Нефтида не медлила. Она оставила на Сета и подошедшего Омона, а сама опустилась на землю около людей. И тогда Софи узнала их. Эти двое были из Стикса. Один, кажется, его звали Майки, Выглядел так, будто сильно напился и отключился еще до того, как приятель вытащил его сюда, на второй Элиот. Софи вспомнила, что это Элиот. Его очки разбились, на одежде виднелась кровь, и Софи с ужасом поняла, что до него, возможно, добрались псы, и их зубы и когти не были призрачными. Действия нефтиды чем-то походили на то, что делал сам Гадес с Самоном. Правда, теперь руки не проваливались в грудную клетку. Нефтида просто взяла Элиота за плечи и наклонилась, шепча ему на ухо. И Софи была готова поклясться, она что-то ощутила, толчок, эхо на границе слышимости. «Пойдем», — позвал он, — «Нефтида ему поможет и проследит, чтобы эти двое убрались отсюда». Он и Сет поддерживали Гадесса, который явно был готов отключиться и уже уводили к клубу. Под ногами Софи вился непонятно откуда взявшийся доберман. Он скулил. «Что с псом?» — спросила Софи. «Уж на этот вопрос точно могут ответить». «Ему жаль», — сказал Омон. «Видимо, не мог оставить спящего Гадеса без защиты и извиняется, что не был рядом с тобой при нападении». Софи решила, что зря спросила, и думала, будто станет понятнее, но рассеянно почесала добермана за ушами и в последний раз, оглянувшись, заметила, что Элиот уже очнулся и садится на земле, поддерживая Нефтидой, а она что-то ему говорит. Она догнала их уже у входа. Внутри клуба народу стало меньше, после концерта многие разошлись, но их неожиданно перехватил невысокий человек в темных очках. «Что происходит?» «Ему надо выспаться», — сказала Нефтида. «Тут есть спокойное место?» Софи показалось, что незнакомец оглядывает их, размышляя, стоит спросить о подробностях или нет. Но потом он просто кивнул, конечно, служебные помещения. Он повел их мимо залов, куда-то по темному коридору, который окончился небольшой комнатой со шкафами, письменным столом и даже диваном. Человек в очках наблюдал, как Гадесса уложили именно туда. — Все в порядке? Уверены? Может, еще что надо? — Нам выпить, — хмыкнул Сет, — а ему только проспаться. Нефтида кинула на него недовольный взгляд и тут же плавно подошла к человеку в очках. Взяв его под руку, она мягко вывела его из комнаты, притворив за собой дверь, так что остались только Омон с Сетом и Софи. Она подошла к Гадессу, присмотрелась, но он и правда выглядел как человек, который просто глубоко заснул. Человек ли? Они вели себя так, будто не являются людьми. И Софи могла бы подумать, что этим вечером ее опять чем-то опоили. Поэтому она видела эту тьму, теней, песок. Но она ничего не пила, даже не брала сигареты сета. Зато в комнате снова появился пес и сел рядом с Гадесом, положив морду на диван рядом с ним и поглядывая на Софи. — Я схожу с ума, да? — хихикнула она. — Может, вас вообще нет? Может, я даже из комнаты своей не выходила, или уже давно в психушке, а вот Хелен удивится. Софи ничего не могла с собой поделать. Она хихикала, пока не ощутила, что сквозь смех по ее щекам катятся слезы. Но другого объяснения не было, она и правда сумасшедшая. Усевшийся на столе Амон смотрел на нее с растерянностью, но Сет развернул к себе лицом и дал легонькую пощечину. Софи ойкнула, но это действительно привело ее в чувство. Она хлопала глазами, смотря на Сета, а тот сухо сказал, «Ты не сумасшедшая. Ты знаешь, что все это правда». Она знала, действительно знала. Как говорила мать, в этом мире так много непознанного. Почему бы не быть и древним существам, которые называют себя богами, будет величайшей глупостью отказываться от приключения только из-за того, что считаешь его нереальным. К тому же Софи помнила тьму и псов. Это не могло быть игрой воображения. Сет не торопился отходить. Он стоял, держа Софи за плечи, заглядывая ей в глаза, вынуждая взглянуть на него. И Софи не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Она видела, что глаза Сета темные, но как будто с красноватым оттенком. Она видела в них пустыню и дюны, бури и огонь, борьбу и войну. На миг перед ее глазами встала другая картина — темные скалы где-то посреди пустыни. Софи почти слышала, как ветер играет песком, видела ослепительно яркие звезды над головой. И костер, у которого сидели двое, она узнала Сета и Гадеса. И снова были только глаза Сета. А в горле у Софи пересохло, но почему-то, подумав о глотке воды, она представила узкий и длинный колодец, на дне которого плещется вода. «Ты не сумасшедшая», — сказал Сет, и его голосом говорил о пустыне. «Ты, персефона Он наконец-то отпустил ее, но продолжал вглядываться в лицо. А Софи моргнула, не понимая, о чем он. «Да, это ее полное имя. Наверняка Гадес им рассказал». «Какого хрена, Сет?» — взвелся Омон. «Гадес же просил». «Да не пойти бы вам всем». Сет наконец-то обернулся на Амона. «Любите ходить вокруг да около, осторожничать». «А ты вообще ничего не можешь сделать без чужого разрешения? Обязательно следовать правилам?» «Говнюк», — огрызнулся Амонна безлобно. Гадес боялся, это может навредить. Он боялся другого, что даже после этого знания она ничего не вспомнит, правильно боялся. В последних словах Сета послышалось что-то странное, чего Софи не понимала и почему-то именно это напрягло ее даже больше всего остального. «Чего не вспомню требовательно?» — спросила она. Сет снова посмотрел на нее, вглядываясь в лицо и, видимо, не находя того, что искал. «Того, что ты тоже богиня, Персифона, перерождающаяся из жизни в жизнь». Он уселся на один из стульев, а Софи не выдержала и хихикнула. «Это розыгрыш, да? А мы похожи на клоунов?» — поинтересовался Сет. А те собачки были, похожи, или тень? Дверь распахнулась, и внутрь прошла нефтида. Она мельком всех оглядела, и ее мысли явно были далеко. Но последние слова она услышала и перешла сразу к делу. Есть мысли, кто это был? Амон покачал головой и развел руками. Он хорошо замаскировался, но я уверен, за тенью скрывался кто-то из богов и те же псы. И он был настроен серьезно, — кивнул Сэт. Может, решил закончить начатое с ОМОНом? Эй, кому ты так не угодил? Понятия не имею, но он опять пришел ночью, когда моя сила бесполезна. Не знаю, на что рассчитывал, пожал плечами сад. Не знал, что мы тоже тут будем. Нападать на нескольких богов сразу? Глупо. Софи все еще оставалась на месте и не вмешивалась, а нефтида подошла к Гадесу, вгляделась в его лицо. Зато знали, что Гадес точно здесь, поэтому его усыпили. «Это не опасно?» — спросила Софи. «А?» Нефтида посмотрела на нее. «Что, сон?» «Нет, удивительно только, что он смог хоть на какое-то время прийти в себя. Но это обычный сон. Через часик проснется бодрым и отдохнувшим». И злым вздохнул Амон. А потом посмотрел на Нефтиду так, будто хотел пожаловаться. «Ты представляешь, Сет рассказал все Персифоне». Нефтида тут же повернулась к Софи. Вспомнила? Санитаров? Софи надеялась, что сейчас Нефтида рассмеется и скажет, что это действительно дурацкий розыгрыш, но та оставалась серьезной. Лучше бы так, дорогая, но, увы, это правда. Он Аит, ты его Персифона. И если ничего не помнишь, тем хуже для всех. Но я надеялась, Гадес сам тебе расскажет. Сэт, зачем? Тот отмахнулся. Нечего тянуть кота за яйца. Не вспомнила, значит, надо решать эту проблему. У тебя всегда все просто, да? А зачем усложнять? Вам не надоело, а? За сотни-то лет. Только придумываете дурацкие правила, от которых никому не легче. О да, давай еще тоже убей какого-нибудь бога. Зато я не спал с твоим братом. Софи казалось, что она присутствует при сцене, которая не предназначалась для чужих глаз. Что-то личное и старое как рана, покрывшаяся коркой, которую так неудачно содрали сейчас, когда все на взводе после нападения. Амона опустил голову, явно не желая вмешиваться. А Нефтидов вскинулась и, резко развернувшись, ушла прочь, громко хлопнув дверью. Сад дернулся, как будто хотел пойти за ней, но поднимался невообразимо долго и неожиданно сказал «Я пойду осмотрюсь». «Софи», она глянула на спящего Годеса и Добермана рядом, на Амона, и кивнула. «Если кто-то и сможет ей что-то рассказать, то сейчас это Сет». В зале Софи попыталась найти взглядом нефтиду, но ее видно не было. А вместе с Сетом они сразу вышли из клуба и направились на то место, где на них напали. Софи стояла в сторонке, пока Сет методично осматривал все вокруг. Несколько раз он делал почти неуловимое движение руками, И пыль под его ногами взлетала, появлялся неведомо откуда взявшийся песок. Один раз он будто обрисовал контур собаки. «Хорошо маскировались твари», — пробормотал сад И богов среди нападавших было несколько. Он устало привалился спиной к стене и поморщился от боли. И вместо того, чтобы начать выспрашивать о происходящем, София испуганно спросила, что случилось. Вместо этого Сет приподнял футболку, рассматривая косую рану на левом боку, как будто его чем-то полоснули сквозь одежду, на которой не осталось следов прямо по телу. Крови не было, но темные края выглядели не очень-то хорошо, и чернота как будто ручейками распространялась вокруг. Софи не показалась тогда во тьме. Его действительно задели. «Ох!» — воскликнула она, — «тебе надо в больницу!» Сет покачал головой, рассматривая рану, Потом опустил футболку и достал сигареты. Ты еще не поняла? Не веришь. Это рана, нанесенная другим богом. Ни один врач тут не поможет. Он закурил и внимательно посмотрел на Софи. Только не в не нефтиде не говори. И в этот момент Софи поняла, что верит. В древних богов, Тиму и гадеса.